то по всхожести поразительно отличаются от взятых вне круга, либо чрезвычайно угнетены, либо прорастают с необычайно высокой скоростью. Результаты исследований со всей очевидностью подтвердили наличие как фальсифицированных, так и настоящих кругов. Злаки, вложенные вручную с использованием досок или катков, не имеют ни одного отклонения в развитии. Зафиксированы и другие признаки, выделяющие настоящие ведьмины круги в отдельную группу аномалий. Иногда изнутри доносятся звуки, гул, жужжание, ультразвуки, которые время от времени Удается записать на магнитофон, но чаще аппаратура выходит из строя. Над кругами сбиваются с курса почтовые голуби. Случалось, что отказывали самолетные двигатели. Влияют пиктограммы и на людей. У одних возникают видения... Открываются оккультные способности, другие исцеляются от болезней, а у третьих, наоборот, резко ухудшается самочувствие. Более чем у 60% людей появляется неприятное ощущение, что можно было бы объяснить самовнушением, если бы не аналогичная реакция у собак, коров и других животных, попавших в сферу действия, Ведьменного круга. Кроме того, в защиту подлинности феномена говорят исторические сведения. Так круги появлялись в XVI веке в Голландии, в XVII веке в Англии, где их считали плодом фантазии дьявола. Существует упоминание также о и мифах славянских народов. Тем не менее, природа феномена остается неизученной. Кроме фальсификации, несомненно, существуют и подлинные ведьмины круги, происхождение и смысл которых неизвестен. Скорее всего, это явление имеет то же происхождение, что и феномен НЛО. Во всяком случае, ведьмины круги также абсурдны и приковывают внимание, как и демонстрации НЛО. Гипноз и его побочные эффекты. Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Деранжет. Многие люди, практикующие гипноз и самогипноз, искренне считают, что это искусство основано на еще недостаточно изученных, но вполне реальных свойствах человеческой психики. При этом они не подозревают о том, что используют оккультную практику. Тем не менее, сами гипнотизеры подчеркивают, что такое состояние является азотерическим знанием, которое до сих пор оберегается посвященными. Его использовали с древнейших времен колдуны, знахари, шаманы, жрецы и прочие служители культа. Когда людям предлагается за три месяца освоить технику гипноза, выработать железную волю, неотразимый взгляд и так далее? Возникает естественный вопрос. Если все так просто, то почему до сих пор человечество не овладело этим искусством и не повело гипнотическую войну против всех? Видимо, дело не в одних только упражнениях. Разработчики гипнотических техник говорят о цели овладения ими Так, достигнуть способности гипнотизировать, значит уметь привлекать, навязывать и внушать окружающим свои мысли и желания.